«Никогда!» Демид. С мамой мы провели в кафе не меньше часа, но разговор почти не клеился. Мы чувствовали неловкость и не могли найти общих тем. Слишком долгий срок я был вдали от мамы и всё ещё хранил в душе обиду. Она это чувствовала и, похоже, понимала. Распрашивала очень аккуратно и резко меняла тему, если чувствовала мой напряг. Мы обрели друг друга но пока ощущались абсолютно чужими. Я видел боль в родных глазах, но преодолеть барьер пока не мог. Просто не понимал, как. «Отвезёшь меня домой?» Погрустнев попросила мама, когда я попытался придумать причину завершения нашей встречи. «Да, конечно». Глянув на часы, кивнул я и жестом подозвав официанта добавил. «Только закажу машину из ближайшего каршеринга». «Если тебе некогда, мы можем...» «Нет, всё нормально», — перебил я и, скованно улыбнувшись, успокоил. «Хочу посмотреть, как ты живёшь». Машину доставили очень быстро, а вот ехать предстояло почти три часа. Сосредоточившись на дороге, я немного успокоился. Стало проще общаться с мамой, а повисшие в воздухе темы и вопросы посыпались сами собой. «Можешь осуждать меня, но я сделал всё, чтобы уход отца не был простым». Сознался я глухо и не собиралась». Фыркнула мама, зловеще добавив, «Жаль, что меня рядом не было». Я так и не понял, за что он меня так ненавидел. Стиснув зубы, прорычал я. «Димит, сынок». Мама судорожно вздохнула и, зажмурившись, запрокинула голову. Я сбросил скорость, понимая, что она собирается сообщить нечто важное, но совсем не ожидал следующих слов. «Максим не твой отец», и он об этом знал. Что? Я ударил по тормозам и, переведя на маму шокированный взгляд, переспросил. «Он мне не отец?» «Прости». Мама заплакала и, опустив глаза на сцепленные на коленях руки, прошептала. «Я должна была рассказать раньше, но...» «Этот монстр всю жизнь шантажировал меня твоим благополучием». «Я очень боялась и была вынуждена подчиняться во всём». Я аккуратно съехал на обочину и, положив руки на руль, уперся лбом в стеснутые кулаки. Многое стало понятно всего за пару секунд. А сделав выводы, я задохнулся от страшного предчувствия. «Мама, кто мой настоящий отец?» — прошептал, не поднимая головы. «Николай Матвеев», — отозвалась она еле слышно, а я сдавленно застонал. «Матвеев? О, Боже!» — пробормотал я чувствуя, как уши закладывает и разогнанная взбесившимся пульсом кровью. «Боже, мама! Значит, Яр, Ярослав твой сводный брат», — подтвердила мама, продолжая тихо всхлипывать. «Принять полученную информацию оказалось непросто. Я всегда видел в Яре брата, а его отца воспринимал как собственного. Радовался, что хоть кому-то стал более нужным, чем собственным родителям, а оказалось, что все эти годы я и был среди родных людей». Подозрительная на первый взгляд забота и наставничество Николая Матвеева впервые получили логичное объяснение. «Когда ты сбежал?» — осторожно продолжила мама. «Мы искали. Вернее, мне так казалось, но Максим убеждал, что всё под контролем. Подозреваю, он просто тянул время и радовался, что ты исчез. Он знал, чей я сын. Проговорил я заплетающимся языком». Спустя несколько месяцев я получила сообщение от Николая. Будто не слыша моего вопроса, сообщила мама. Он писал, что нашёл тебя случайно. Говорил, что сразу всё понял, хотя я не сообщала ему, что... Ты очень на него похож. Когда он выяснил, кто твои родители, всё понял, а позже сделал ДНК-тест и... Он просил не беспокоиться. Обещал позаботиться о тебе, и я решила, что для тебя так будет лучше. «Твой муж знал, чей я сын», — глянув на маму, повторил я настойчивей. Мы старались быть осторожней, обменивались письмами лишь раз в полгода, но пять лет назад Максим вскрыл мою почту и нашёл переписку, — зарыдала мама. Именно тогда он и начал войну против Матвеевых. Получив последний пазл головоломки, констатировал я. «Он словно обезумел», — заикаясь, проговорила мама. «Запер меня в особняке, лишил средств связи, обещая, что будет докладывать обо всём сам. Доставляя мне боль, он испытывал эйфорию. Он всегда таким был? Почему ты... Как вышло, что я не...» Сформулировать вопросы было крайне сложно, но мама поняла. Он был очень ревнив и часто поднимал на меня руку. Глядя перед собой, поделилась мама и, скривившись, продолжила. «По его вине я потеряла ребёнка на позднем сроке». Это был мальчик. Не надо. Попытался я остановить её погружение в воспоминания, явно причиняющие боль. Максим чувствовал себя виноватым и какое-то время был очень ласковым. Умолял простить. Даже отправил меня в Москву на полное обследование и лечение. Обещал, что всё будет иначе. Хотел ребёнка. Маму будто прорвало. Часто дыша, она делилась с прошлым, боясь упустить любую важную деталь. «Почему не развелась?» — поинтересовался я. «От таких, как он, не уходят». Грустно улыбнулась она и, помолчав, созналась. В Москве я и познакомилась с Николаем. Всё было иначе. Легко, страстно, крышесносно. Он был женат. Мы не могли быть вместе, и я вернулась в Питер. Позже выяснила, что беременна. Но Коле не сообщила. «Зачем призналась мужу?» Он сам начал подозревать. Пожала она плечами. Ты абсолютно был на него не похож. Когда тебе было лет восемь, ты попал в больницу с аппендицитом. Там делали анализы, включая группу крови и... Я помню этот период. Зло протянул я. Позже он сделал тест, и всё стало ещё хуже. Схлипнула мама. Он избивал меня, шантажировал, грозился тебя убить. Требовал сказать, кто твой отец. Хотел отомстить. «Я думал, ты меня не любишь», — прошептал я, начиная понимать, что ей пришлось пережить. «Я всего лишь пыталась тебя защитить». Захлебываясь в новом приступе рыданий, мама покачала головой. «Я не знала, как быть!» «Успокойся, всё в прошлом», — попросил я и, притянув маму к себе, обнял и погладил по плечам. Завёл мотор и, сверившись с навигатором, повторил. «Успокойся, пожалуйста». Через несколько минут мы будем на месте и всё обсудим. Столько новостей сразу. Это ещё не все новости. Улыбнувшись сквозь слёзы, проворковала мама. Я за рулём. Усмехнулся я, намекая, что не мешало бы переварить то, что уже услышал. «Тебе понравится?» — загадочно добавила она и, оглядевшись, сориентировала. «Сверни вот здесь, это более короткий путь». Вехав на территорию небольшого охраняемого посёлка... Я огляделся, изучая улочки с красивыми двухэтажными коттеджами, и, вспомнив мучивший меня вопрос, уточнил. «Давно тут живёшь? И как так вышло, что отец, что он считал тебя погибшей?» «Когда он сообщил, что убил тебя...» Сказав это, мама зажмурилась и, справившись с эмоциями, договорила. «Я уже сотрудничала со спецслужбами». «И?» Поторопил я, отвлекая и не давая ей погрузиться в новую волну переживаний. Я проклинала его, а потом... Он решил устранить меня. Мама расплылась в коварной улыбке и, хмыкнув, проурчала. Только вот не знал, что заказ принял один из внедрённых агентов. «Ого!» — хохотнул я. «Моё гибель инсценировали, а мне помогли скрыться», — дополнила довольным тоном мама. «У меня были приличные сбережения, так что...» «Понятно». Улыбнулся я и, заглушив мотор кованных ворот нужного дома, предложил. «Пойдём поговорим и попьём чай. Если ты не занята, конечно». «Я надеюсь, ты останешься здесь на какое-то время», — подмигнула мама. Мы поднялись по ступеням небольшого крыльца и, миновав просторную веранду, вошли в дом. Навстречу вышла женщина лет 35 и, поздоровавшись, уточнила у мамы, Подателю гостю чай. «Это не гость», — улыбнулась мама. «Это мой сын Демид. Представить мне женщину мама не успела, так как в комнату вбежала маленькая девочка и, метнувшись к нам, повисла на руках у мамы, радостно заверещав. «Ура! Бабушка вернулась! А что ты мне купила?» Я замер, разглядывая малышку с непонятным волнением. Очень светлая кожа, точёные бровки, пухлые губки бантиком. Тёмные, волнистые и немного растрёпанные волосики, а глаза... Даже забыл, как дышать. Отлипнув от мамы, малышка перевела на меня взгляд и нахмурилась. На меня смотрела моя маленькая копия с моими глазами. Также хмурила бровки и, изучая, склоняла головку на бок. «Лиза», — осторожно начала мама, — «тут к тебе приехал папа». Уверенно выдала малышка и, заведя ручки за спину, посмотрела на меня из-под лобья. «Она знает тебя по фотографиям», едва слышно пояснила мама и, судорожно вздохнув, добавила «И Вику тоже». «Ты же говорила, что папа с ангелами!» Недоверчиво уточнила малышка. «Я был, но вернулся. Ведь на земле у меня уже есть два ангела». Прохрипел я, пытаясь пропихнуть в легкий хоть глоток воздуха. Присел на корточки, а потом, рухнув на колени, протянул руки. Малышка похлопала ресничками, пухлые губки задрожали, и всхлипнув, она кинулась ко мне. Повисла на шее, а я сомкнул руки, заключая мою драгоценность в крепкие объятия. Моего ангелочка, мою дочку, нашу свикой дочку. Никогда! «Никогда не знал и не поверил бы, что меня, взрослого мужика, закалённого в бандитских войнах, вываленного в грязи криминала, изломанного душой и телом, разметает в одну секунду, вскроет мою броню будто консервным ножом, оголит эмоции, выворачивая наизнанку и реанимируя. Вернувшись назад, повторил бы весь путь, пережил бы всю боль ещё раз» только ради этой минуты.